Глава пятнадцатая. Пока я и еще одна девушка помогали подняться на верхний этаж нашему коменданту, которую сильно посекло осколками, меня одолевали какие-то смутные опасения. Что-то во всей этой ситуации было неправильное, как будто что-то царапает сознание, какая-то мысль, но я никак не могу ее уловить. Неправильно все вокруг, но что конкретно? За этими мыслями я даже не чувствовала страха или усталости. Скорее, наоборот. Что-то гнало меня вперёд, действовать, помогать. Но оно же мешало думать. «Надо бы чем-то забаррикадировать коридор», сказала одна из старшекурсниц, когда мы втащили всех раненых наверх и разместили на полу тех, кого пришлось нести. Собственно, таких было только двое. «Справимся», — отмахнулась Шарин. «Коридор узкий. Я их поджарю, если что, кем бы они ни были». «Не хотелось бы, чтобы сюда влезли зомби. Некромантов вроде среди нас нет. Да и насчёт поджарить. Мы не задохнёмся?» и тут меня будто вспышкой ослепила мысль, которую я до этого никак не могла поймать. Медленно, стараясь никого не напугать, я поднялась с пола и пошла в противоположную сторону от лестницы. Коридор. Коридор. Наше здание напоминает букву «П», и мы сейчас находимся в перекладине. Но дело не в этом. А в том, что все, каждая из нас, живет именно в этой части здания. А теперь, внимание, вопрос. Где остальные? Если часть здания пострадала от взрыва, Наверняка должны были прибежать люди из соседних отсеков. Так ведь? Да, и логично, что тут не все. Нас ведь слишком мало, учитывая то, что в женском общежитии живет где-то пара тысяч человек. Даже простая статистика и середина занятий не позволят предположить, что из этих двух с лишним тысяч в здании находилось лишь около двадцати. Тем более у всех занятия в разное время. Я дошла до поворота и уже хотела повернуть, как меня удержали за плечо. «Не стоит», — тихо сказала Шарин когда я к ней повернулась. Первое, что мы сделали, это попытались вытащить пострадавших в соседние коридоры. Там какой-то барьеры, через него не пройти. Я пробовала. «Так ты знала?» «У нас тут большинство первокурсники или из гражданских специальностей. А паника — самое худшее, что только может быть. Окна тоже?» «Да, мы не можем выйти из здания». «Супер! Получается, мы в ловушке? А там зомби?» «Нет никаких зомби?» «Я думаю, нет». «Поясни?» — удивилась я. Вой зомби я слышала не раз, и этот душераздирающий звук точно ни с чем не перепутать. «Помнишь нападение, когда мы были в кафе?» Я кивнула. «Мы тогда побежали на вой. Думали, задержим их, пока вы не скроетесь за воротами, только...» Не было никаких зомби. Слуховая иллюзия. «Но там был бой. Я сама видела отсветы Кто-то кидался огнем. Был. Только не с зомби, а с превосходящими по численностями ордами насекомых и крыс». Шарин скривилась. Узнаю, чья это дурацкая шутка. Это тоже шутка, считаешь? Обвела я рукой коридор и сидящих в нем людей. Если сюда ринутся орды насекомых. Боевики, что с них взять? Сильные маги с отличной реакцией и выносливостью, большим резервом, но... Логика, это, походу, не их конек. Сюда ринуться может кто угодно. От насекомых до зомби. Покачала головой я. Не слишком ли много мороки для розыгрыша? Взрыв, в котором только чудом пока никто не погиб, Потом неизвестный, но явно боевой барьерный артефакт. Далее вой зомби. Кстати, помнишь, я тебе говорила, что чувствую поле? Так вот, оно худуном ходит. Кто-то колдует и очень сильно. С этого надо было начинать, — рыкнула Шарин. Согласна, мой прокол. Свою защиту могу сказать, что я-то как раз не боец, и с реакцией адекватной ситуации у меня так себе. Где колдует? Кто? Какие силы у мага? Да, хороший вопрос. Я села у стены прикрыла глаза, стараясь полностью почувствовать происходящее, Нахватить, но барьер очень мешал. Впрочем, мозг у меня не просто для наличия. «Значит так», — протянула я через минуту. «По моим ощущениям, внутри нашего закрытого сектора никто не колдует, ну, по крайней мере, за исключением возмущения от просто испуганных и перенервничавших девочек, я ничего не чувствую. Зато сама основа барьера ходит ходуном, что может говорить о том, что техники идут извне». Закончила за меня староста. Нас пытаются достать. Хорошо бы, если так, но не факт. Одно могу сказать. Магия там разная. Стихийная, демонологическая, даже некроманская. Ну, точно, магистры. Они нас вытащат отсюда, убежденно сказала девушка. А вот я ее уверенности не разделяла. Не просто же так нас заперли, верно? У человека, который все это совершил, должна быть какая-то цель. Но все это так странно. Странно подумала я и почувствовала мощнейшие колебания поля внутри барьера. «Шарин!» заорала я, поднимаясь, и одновременно с этим пол вздрогнул. Не знаю, как удалось удержаться на ногах, но я прилипла к стенке и не позволила себе завалиться. Огляделась. Девочки испуганно загласили, но кто-то и повскакивал. «Что?» подскочила ко мне староста. «Демоническая магия, очень сильная, внутри купола!» «О, черт! К бою!» рыкнула девушка. Опять завыл зомби. Только на этот раз я была не уверена, что это именно он. Сущности некроса бывают очень разные, в том числе такие, что могут маскироваться под других. Например, под неспособных соображать и планировать свои действия живых мертвецов. Это ведь так просто. Притворился зомби, и тебя не так боятся. А ты бац, уже на расстоянии атаки высасываешь живительную силу из мага или ведьмы. Я встала рядом с боевыми магичками, точнее теми, кто был на ногах и способен защищаться. Достала два своих зачарованных кинжала. Как же повезло, что я теперь повсюду таскаю их с собой. Пока была тишина, точнее, затишье перед бурей. Так что я решила кое-что попробовать. «Шарин, я на секундочку!» Кивнула я девушке и присела у стены чуть дальше от импровизированной линии фронта. То, что я собиралась сделать, иначе как глупостью назвать сложно, но... Но мои кинжалы абсолютно бесполезны против сущности некраса. И это надо исправить. Зомби ими еще можно попробовать уложить. Хотя это и опасно, но не демонов. Я знала одну чару. Прочитала о ней в закрытом секторе домашней библиотеки. Нет, я не нарушала правила, но на нее как-то наткнулся Эрик и решил, что мне такое знание не помешает. А главное, для той трансформации, что я задумала, нужно только то, что у меня сейчас есть в наличии. Оружие, кровь и переделанный под убийство демона колдовской конструкт. Изначально чара была для уничтожения не мертвых, Но придется рисковать и менять назначение самой. Так какой же кинжал выбрать? Силу или скорость? Если у меня не получится, мое оружие рассыплется прахом, так что надо чем-то жертвовать. Если бы против нас были зомби, я бы выбрала скорость, потому что проткнуть дохлятину не так уж сложно. А вот с демонами иначе. Тут нужно и то, и другое. Жаль только, что это не поможет. Так, отставить панику. Начинаем. Кинжал силы. Скорость я решила поберечь засветился под моими пальцами ровным желтым светом. Я вливала в него магию, читала про себя немного модифицированную под нашу ситуацию чару-мантру и так, чтобы никто не видел, поила его своей кровью, расковыряла одну из царапин от стекла. Чары крови и кровавые руны вообще-то запрещены законом, но в данном случае я ведь не делаю ничего плохого, просто зачаровываю кинжал. Да, зачаровываю на возможность в одно касание, один даже маленький порез, убить любого низшего демона. «С высшими это, вероятнее всего, не сработает, но мне сейчас нужна любая помощь. Если бы не чрезвычайная ситуация, я бы никогда на такое не решилась. Теперь главное не спалиться, потому что зачарователи не должны с одного удара убивать демонов. Считается, что это невозможно. Вот пусть и дальше считается». А вой раздавался все ближе. Это нечто поднималось по лестнице. Медленно, кстати. Но я, и уверена, не только я, уже слышали порыкивание. Нет, зомби не рычат, это точно. Ну давай же, давай! Уже шептала я после чары, продолжая напитывать кинжал силой и кровью. Что-то завыло уже совсем близко, и с лестницы в наш коридор на скорости явно превышающей скорость зомби выскочила эта тварь. Это был расчет на неожиданность, ведь по мнению демонолога мы ждали зомби, а появилась эта. Сущность некроса. В этот же момент кинжал насытился. На секунду блеснул кроваво-красным светом и потух, превращаясь с виду в обычную железяку. «Ура! Все получилось!» Про себя возликовала я и шагнула к Шарин, которая уже отогнала тварь огненным шаром. Большинство низших демонов, как это ни странно, боятся именно огня. С высшими не так, они в нем живут и им наслаждаются. Тут же в сущность полетели ледяные стрелы, впрочем, не причинившие ей никакого вреда. От еще одного огненного шара прямо в пасть она опять отступила и помотала длинные, похожие на крысиную мордой. Сама она в холке была как пони или очень большая собака. В общем, не самая маленькая тварюшка. Я же понемногу стала успокаиваться. С этой и без меня справиться. Но радоваться я начала традиционно рано, потому что с лестницы в коридор выступили еще три таких же твари, только ростом побольше. Оскалились. «Так», — подумала я и ринулась в бой как раз навстречу одной из сущностей, прыгнувших на меня и девушку, стоящую слева. Не зная, в кого она целилась, но клацнул зубами в воздухе. Я ужом извернулась, а девушка влепила ей прямо в морду заряд ледяной дроби. Твари это не могло понравиться, тем более, что когда уворачивалась, я чиркнула ее зачарованным ножом по лапе. Но ничего не произошло. Неужели я ошиблась? Напутала что-то в чарах. Но нет, ведь клинок принял их, сверкнул красным. А теперь, внимание, вопрос. Какие же у меня сейчас на клинке чары, если не от демонов? Все это я думала в те пару мгновений, пока отскакивала на несколько шагов назад, перекидывая в ведущую руку кинжал скорости. Если противодемонически ее не берет, то хоть попытаюсь в выязвимые части тела попасть. В глаза, например. Но я, как всегда, поторопилась. Тварь опять кинулась на нас, точнее, на девушку. Я-то отошла, но тут буквально на полушаге ее затрясло. Она начала менять форму, как бы сплавлялась, и через мгновение ее поглотило пламя некраса. «Что?» — удивленно захлопала глазами девушка. Я только пожала плечами. «Итак, чары работают, и теперь нужно добраться до остальных. Но светиться мне нельзя, а значит, принимается тактика, которую я сейчас опробовала. Бью одновременно с кем-то другим». Я оглядела поле битвы, если так можно выразиться. На Шарин и еще одну боевичку носили аж две самые крупные твари. Остальных защитниц раненых гоняла по коридору еще одна последняя. Девушки вяло бросали техники и чары, зато быстро уворачивались. Ну, не боевики, это видно. Перехватив кинжал поудобнее, я переглянулась с моей напарницей, и мы двинулись именно к ним. Боевички есть надежда продержится а вот остальных сейчас сожрут. Или хуже того, они разбегутся и откроют твари доступ к раненым. Мы зашли, сущность некраса и девушка влепила ей острые ледяные иглы прямо в корму. Надо сказать, что пони крыса собаки это не понравилось. Она с рыком отшвырнула не вовремя атаковавшую ее погодную ведьму и одним слитным разворотом прыгнула на нас и тут же получила зарядом ледяных игл в самую морду, прямо в глаза. Не зная, с какого она факультета, но дерется моя напарница здорово. Я уже ушла от нападения перекатом и воткнула оба кинжала твари в брюхо, потом резко дернула их, вспарывая плоть. Эта сущность объяла пламенем сразу. Одновременно с нами, с одним из низших демонов, справились боевички. Еще одну мерзкую морду поглотил огонь. Осталось последнее, но, думаю, это уже дело техники.